«Если у них родятся одни уроды, они подбираются к нашим женщинам, чтобы растить человеческих детей, точно собственных детенышей!» Возбужденно кричал довольно молодой глава семьи. «Фа!» Воль что-то проворчал себе под нос, негодуя на эту кашу из глупых небылиц, но не стал вмешиваться. «Пусть у Максуман образумит дурака!» «А что?»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 Возможно, гаали и идут единым войском, но зима-то придет обязательно. Так от какого врага защититься сначала? Старейшины склонялись к тому, чтобы ничего не предпринимать. Однако Умаксуман и его сторонники все-таки настояли на том, чтобы послать вестников в соседние пределы Алакскат и Пернмек,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 потому-то в былые дни он так часто и бегал к дальнерожденному. А кроме того, это приглашение рассеяло мучивший его смутный стыд. Все-таки не следовало упоминать перед другими мужчинами про дальнерожденную девушку, которая когда-то стала его женой. Агат, такой же невозмутимый и серьезный, как в прошлый раз, принял приглашение и съел столько каши, сколько требовали приличия. Пока они ужинали, он молчал.